А для этого у сознания обязательно должен быть эго-центр. И тогда мы надстроили над уже готовой Арси-платформой еще один уровень, тот, что показался Парфирию похожим на трон, как он метафорически передал свое восприятие стыковочного интерфейса. Это была точка, куда стекались все порождаемые гипсовым кластером смыслы, и самое главное – вся его.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 Не подделывала. Она творила. Впрочем, горевала я недолго. У меня появилась серьезная головная боль. Я осознала существование того самого бага, который позже обнаружил Парфирий, Следом моего айфака в информационной ауре созданных Жанной объектов. Кстати, уже одно то, что Парфири это сделал так быстро, доказывает, я спохватилась вовремя.